Глава 46. Екатерина Алексеевна схватилась за голову и застонала. Она промедитировала почти целый день, и пару раз ей, кажется, удавалось что-то уловить. Однако каждый раз, когда она наконец-то проваливалась в туннель без времени, как она про себя называла, то особенное состояние, в котором она словно бы открывала дверь в иной мир, ее оттуда вдруг будто бы сильной волной выносила, в очередной раз выбрасывая в реальность, словно рыбу на берег. Сославшись на головную боль и попросить ее не беспокоить, она отсела в сторонке от всех. Стефан дернулся было к ней, но Сэнди его остановил. — Не мешай ей, Стеф, — покачал он головой. — Не видишь разве, как изменилась ее аура. Что бы она ни делала, она явно движется в правильном направлении. — Ты хочешь сказать, к ней возвращается дар? С надеждой поинтересовался принц. «Пока я только хочу сказать, что ее аура время от времени искрится, что может и ничего не означать, а может и означать очень многое. Напрягись и почувствуй!» Медленно, отчетливо выговаривая каждое слово, между тем требовала от себя Екатерина Алексеевна. «Откройся и почувствуй!» «Ты ведь можешь! Я знаю это! Просто на этот раз сделай как положено, откройся и почувствуй, как это сделал Марик, когда нашел тебя в безвременье, что бы это ни было, сказка, в которую ты попала, или просто твое воображение, тем более, если это твое воображение». В своем воображении, Катя, ты можешь все. Откройся и почувствуй. Войди в контакт с Мариком, потому что иначе ты можешь его потерять. Ну же, Катя, где Марик? Внезапно по спине ее пробежал холодок. Дыхание стало прерывистым, в глазах потемнело, и она увидела Марика. Мальчик подбежал к ней и прерывисто обнял ее. — Где ты, малыш? — прошептала она. — Как мне тебя найти? — Пушистик, — прошептал мальчик ей на ухо. — Ты совсем забыла про пушистика. С легким укором в голосе добавил он и расставил прямо в ее руках. Смахнув с глаз набежавшие слезы, Екатерина Алексеевна резко вскочила и заозиралась по сторонам. «Сиян!» — нервно позвала она, испугавшись, что потеряла еще и своего фамильяра. «Ты чего, Кейт?» — раздалось у нее в голове. «Я видела Марика. Всего на одно мгновение, но я видела его. Ох, как же хорошо, что с тобой все в порядке! Ой, я, кажется, знаю, что Марик пытался мне сказать!» Погладила она песца по гладкой шорстке. Я думаю, мы должны вместе попробовать с ним связаться. М -м -м, ну что ж, давай попробуем вместе. Задумчиво согласился Сиян, заглядывая в заплаканные глаза обеспокоенной девушки. Глаза у песца были васильковой, понимающие, умные, с черными будто тушью обрисованными веками. Огромный черный зрачок, словно ночь в синеве. И в эту затягивающую ночь она и смотрела, смотрела, смотрела. Тепло, исходящее от маленького пушистого тельца, лежащего у нее на груди, разлилось по всему телу. Вот оно, это ощущение, поняла она. И посмотрела на Сияна, который больше не лежал на ее груди, а стоял слегка впереди нее и, ожидающе, посматривал на нее, словно бы приглашая ее, Следовать за ним. Белоснежная шорстка зверька мерцала ослепительно белым светом. Выглядишь просто потрясающе, оценила преображение песца Екатерина Алексеевна свое восхищение. Тяв-тяв! охотно согласился песец. Идем, предложил он. Иду, согласилась его спутница, приподняв подол белоснежного бального платья и как-то очень вяло при этом удивившись, что и платья, и туфельки на ней бальны. «Я же в безвременье», — подумала она, — «возможно, здесь так принято». Она осмотрелась по сторонам, прямо чертоги ледяной царицы какие-то. Подняла глаза вверх, однако, вопреки увенчанному грандиозной люстрой потолку, увидела над собой звездное небо. Сиян нетерпеливо фыркнул. «Ну так мы идем?» «Угу, идем», — кивнула она и последовала вслед за удаляющимся песцом. «Слушай, а куда мы идем?» «Понятия не имею», — в очередной раз фыркнул зверек. «Дорога одна, вот я по ней и иду». «Логично», — не смогла не признать Екатерина Алексеевна. «Дорога действительно была только одна. Но почему они идут именно в этом направлении?» «Ведь можно же развернуться и пойти назад!» Хотя начала была она. «Я так чувствую!» Припечатал зверек и легонечко толкнул лапой огроменную глыбу, которая тут же откатилась в сторону, открывая перед путешественниками каменные ступени, которые вели вверх. Екатерина Алексеевна пошла по ним вверх, замирая одновременно от ужаса и предвкушения. Однако и то, и другое очень быстро сменилось раздражение, потому что ступеньки мало того, что все не заканчивались и не заканчивались, но и становились все выше и выше. Халтурщики! Кругом одни халтурщики! Возмущенно ворчала девушка, с трудом взбираясь на очередную ступеньку, которая доходила ей почти до бедра. — Вот тьма! — вдруг выругался песец. — Что, что там? Тут же отозвалась его спутница. Развилка, «Развилка!» — ворчливо сообщил писец. «И у меня такое чувство, что нам обязательно нужно и туда, и туда!» «Скажи честно, что ты просто не знаешь, куда нам дальше идти!» — насмешливо хмыкнула Екатерина Алексеевна. «Хотя должна признать, что в оригинальности интерпретации тебе не отка. Последние буквы замерли на ее губах, потому что из одного из коридоров вынырнул призрак, в котором она узнала «Марик!». Мальчик обернулся на ее голос, улыбнулся, махнул рукой, мол, следуйте за мной, и поплыл дальше, уводя своих спутников в глубь бесконечно длинного, утопающего в ярком белом цвете коридора. «Марик, что с тобой? Ты ведь не умер!» Поспешив вслед за призраком, с ужасом в голосе принялась допрашивать его Екатерина Алексеевна. Однако мальчик молчал. Внезапно он остановился, обернулся и приложил палец к губам. — Там, кажется, кто-то есть. Слышишь? — перевелся Ян. Там не только кто-то был, но также оттуда веяло свежестью, а значит, впереди был... «Выход в реальность из этого странного сюрреального коридора». «Их с полсотни, не меньше!» Услышала Екатерина Алексеевна вдруг чей-то голос. «А нас двадцать два! Каким образом мы его похитим, да еще и живым? И вообще объясни мне, с чего это вдруг старый хрыч решил, что ему нужен племянник, да еще и живым? А я откуда знаю?» Фыркнул второй. Наше дело маленькое, приказы выполнять. Хотя, слышал я края муха, что он ему для какого-то ритуала срочно понадобился. Он вроде как сначала думал, что и без тушки принца обойдется, а сейчас вот вдруг передумал. Поэтому и послал нас вдогонку, чтобы Стефан, не дай тьма, сорникародом не достался. Ты, кстати, не кипятись, я на подходе к перевалу одно место знаю. Там обвал устроить, расплюнуть. Вот там мы его и зацапаем. — Что это за место? Куда ты нас привел? — прошептала Екатерина Алексеевна, обращаясь к Марику. Однако мальчик снова ничего не ответил, лишь махнул рукой, предлагая вновь следовать за ним. В этот раз призрак вывел их, на поверхность небольшого плато, которое покрывало довольно густая лесная растительность. Екатерина Алексеевна посмотрела туда, куда были направлены многочисленные подзорные трубы наблюдателей, и в спокойно наслаждающихся отдыхом людях сразу же узнала свой отряд. — Так вот, зачем ты меня сюда привел? Ты хотел, чтобы я увидела, откуда Стефана поджидает очередная опасность. «Хорошо, я увидела, и я обязательно все передам его высочеству. А теперь, пожалуйста, покажи мне, где тебя искать!» Обратилась она к призраку. На это мальчик кивнул, вздохнул и растаял. Исчезнувший мальчик заставил Катерину Алексеевну закричать от отчаяния. «Марик, нет, не уходи!» Мир взорвался. Она проснулась от сотрясающих ее рыданий. «Нет, Марик, не уходи! Пожалуйста, не уходи! Скажи мне, где мне тебя найти? Пожалуйста, скажи!» «Кейт, милая, что с тобой?» Услышала она беспокойный голос Стефана. «Что ты увидела?» — тревожно вторил ему голос Сэнди. «Марик, мой маленький мальчик, он умер! Как мне теперь жить?» сквозь рыдания простонала она подожди кейт не торопись с выводами и вообще возьми себя в руки твердым почти суровым голосом осадил ее некропрофессор и расскажи что ты видела екатерина алексеевна кивнула и перемеживая всхлипами почти каждое слово рассказала как она встретила призрак марика и куда он ее привел и что потом он исчез женщины Тяжело вздохнули Сэнди и Аргус. «Вечно вы все драматизируете». Почти в унисон поставили они диагноз услышанному. «То, что мальчик исчез, вовсе не означает, что он умер. Он исчез, чтобы заставить тебя проснуться, потому что для него жизнь его принца и главнокомандующего важнее собственной», — объяснил старый солдат. «Поэтому сейчас...» «Ты покажешь нам, откуда за нами наблюдают, и снова отправишься в свое потустороннее путешествие!» — дополнил объяснение генерала Сэнди. «Не переживай. Судя по всему, ты и мальчик крепко связаны». «Тяф-тяф!» тяв напомнил о себе Сиян. «Вы трое крепко связаны!» — с улыбкой поправился некропрофессор. «Настолько крепко!» что я ни секунды не сомневаюсь, что вы обязательно отыщете мальчика.